Глава 10. На следующий день Айша проснулась в гостиничном номере абсолютно одна и была несказанно рада, что её муж сдержал обещание. Как это выглядело со стороны и известна ли их семьям о том, что Мухаммед не ночевал с ней, нисколько не беспокоило девушку. Напротив, она задумалась о словах супруга. Было бы чудесно, если бы он больше не предпринимал попытки склонить её к супружескому долгу. Надо продержаться пару месяцев. За это время она продумает свой побег и больше никогда его не увидит. Она прошла в ванную комнату, привела себя в порядок и надела вещи, заранее подготовленные для неё: длинное платье бежевого цвета и платок в тон. Вернувшись в гостиную номера, обнаружила, что на столике её ждёт завтрак. А принесла его никто иной, как служанка Эйная, которая в ночь побега предала девушку и сообщила родителям. Что ты здесь делаешь? возмущённым тоном спросила Айша. Я буду прислуживать у вас, госпожа, коротко ответила девушка. С какой стати? Ты же работаешь в доме моего отца. Мне твои услуги не требуются. Айша больше не сдерживала своё недовольство. Господин Мухаммед нанял меня, растерянным голосом произнесла филипинка. Уходи, потребовала Айша. После того, как ты поступила, не желаю тебя видеть. Я поговорю с мужем. Я не могу уйти, госпожа, пролепетала девушка. Мне велено помочь вам собраться и сопроводить в аэропорт. Автомобиль ждёт нас внизу. Как только вы позавтракаете, мы поедем. Похоже, служанка была проинформирована намного лучше о дальнейших планах, чем сама Айша. Это не могло не раздражать. Я любым способом добьюсь, чтобы её не было рядом со мной, подумала девушка. Аппетит пропал окончательно. Хорошо, раздражённо произнесла Айша. Пока служанка складывала её вещи, Девушка успела попить чаю, от принесённой еды полностью отказалась. Она была удивлена, что так скоро предстоит покинуть Саудовскую Аравию. Ей не довелось переговорить с Мухаммедом насчёт переезда и семейной жизни в целом, но в любом случае вряд ли она могла повлиять на принятое мужем решение. Раньше Аиша никогда не покидала пределов страны. И сейчас ей было в некоторой степени грустно и жалко расставаться с привычным укладом жизни, семьей и домом. Надев обаю поверх платья, платок и никаб, девушка вместе со служанкой и охранником спустилась вниз к ожидавшему их автомобилю. Дорога в аэропорт заняла около полу часа. Все это время Аиша внимательно всматривалась в мелькающие за окном улицы и здания, как будто пытаясь на прощание запомнить свой родной город. На этот раз Мухаммед предпочел лететь частным самолетом, чтобы его молодой жене было комфортно переносить полет. Он ничуть не изменил своего отношения к Аише после того, как она отвергла его в первую брачную ночь. Он вполне ожидал от неё такой реакции и был готов подождать. Насилие и принуждение не его методы в завоевании сердца юной красавицы. Мужчина давно пришёл к выводу, что Айшу придётся осторожно и не спеша приручать, проявлять поначалу заботу и внимание, позже нежность и ласку. Ему нужна её любовь, а не ненависть. И он Не сомневается, что с правильным отношением и подходом уже через пару месяцев девушка по собственной воле окажется в его постели. При этом важно сохранять баланс и не быть слишком навязчивым. Прибыв в аэропорт, Айша вместе со служанкой Эйной следовала за охранником, который изредка по телефону получал указания, куда направляться. Когда они вошли в VIP-зал, Девушка издалека узнала фигуру своего мужа. Он разговаривал с каким-то мужчиной и не сразу заметил появление супруги, предоставив Айше лишнюю возможность вновь рассмотреть его. Высокий, широкие плечи, крепкие руки, красивое лицо с пронзительными чёрными глазами и тёмные блестящие волосы. Наверное, я могла бы влюбиться в этого мужчину. В очередной раз подумала девушка: на моё сердце уже принадлежит другому. Услышав шаги, Мухаммед обернулся и увидел двух женщин, облачённых в чёрные абайи, и приставленного к ним охранника. Поспешил закончить разговор с представителем авиакомпании и переключил своё внимание на прибывшую жену. "Ну что, тебе удалось отдохнуть?" вежливо поинтересовался он. Сегодня нас ждет долгий перелет. Да, спасибо. Коротко ответила Айша, не поднимая глаз. Надеюсь, в ближайшем будущем ты будешь благодарить за проведенную ночь в моих объятиях, а не наоборот. Подобраму усмехнулся Мухаммед. Нам пора идти на регистрацию. Девушка в миг покраснела, но Никап благополучно скрывал ее лицо. и девичье смущение в том числе ничего не сказав она последовала за своим мужем разместившись на борту частного самолёта айша не решилась открыть лицо ведь с ними летели два мужчины охранника в свою очередь эйны сразу сняла себя абаю и никаб мухаммед расположился на сиденье прямо напротив жены он был в лёгкой белой рубашке в кремовых брюках в солнечных очках и блестящих ботинках. Приподняв очки, внимательно посмотрел на жену. Дорогая, нам предстоит семичасовой перелёт, сказал он критическим взглядом окидывая её фигуру. Думаю, будет комфортнее, если ты снимешь платок, не кап и это чёрное платье. А мне будет приятно любоваться твоим прекрасным личиком. Его глаза заблестели с азартом. И широкая улыбка осветила мужественное лицо. "Я не могу", запаниковала Айша. "Здесь присутствуют посторонние мужчины". "Ну и что? Мы сейчас покинем пределы Саудовской Аравии, и все законы и обычаи этого государства перестанут для нас существовать. Вы не собираешься же ты и в Лондоне прятаться в эти чёрные одежды", недоумевая спросил он. "Законы и обычаи Возможно, уверенно сказала девушка, но не моя вера. А где была твоя вера, когда ты пыталась сбежать из родного дома? усмехнулся Мухаммед. Не надо прикрывать верой свои страхи. Я твой муж и желаю тебе только лучшего. Отбрось стеснение и сними наконец-то эти тряпки. Миллионы верующих мусульманок по всему миру не покрывают голову и не прячут лицо. От этого они не попали в милость Аллаха. Ислам даёт право женщине распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению. Как видишь, моей жизнью распоряжаются только мужчины, мгновенно вспылила Айша. Сначала отец, теперь ты. С ненавистью проговорила последнюю фразу и бросила враждебный взгляд прямо на мужа. Я только помогаю тебе, двигаться в правильном направлении, спокойно ответил Мухаммед, не лишая права выбора. Самолёт медленно покатился по взлётной полосе, плавно набирая скорость. Айша вцепилась в подлокотник кресла с таким ошалевшим видом, по которому не трудно было догадаться, что это первый в её жизни полёт. Нет повода для волнения. Попытался успокоить её муж. Командир самолёта, профессионал своего дела, всё будет хорошо. Айша ничего не ответила, она не слышала его слов. Страх окутал её сознание, сдавливая шею и затрудняя дыхание. Мухаммед, не раздумывая, отстегнул свой ремень безопасности и наклонился к жене. Осторожно взял её маленькие руки в свои большие, горячие ладони и почувствовал напряжение, буквально исходящее от неё. Глубокий вдох и выдох. Обратился он к Айше, пристально смотря в глаза. Мы уже отрываемся от земли. Не бойся. Я рядом. Погладил большим пальцем тыльную сторону ладони. Её пальцы слегка дрожали, и он сжал их. Только когда самолёт набрал высоту, девушка немного пришла в себя. Растерянно посмотрела на руки, пленённые Мухаммедом, и перевела взгляд на его глаза, сверкающие необыкновенным блеском. Он также со осторожностью отпустил жену и более удобно разместился на сидении. "Спасибо", едва слышно прошептала она. Мухаммед слегка кивнул головой, принимая её благодарность. Достал ноутбук и принялся что-то быстро печатать, больше не обращая внимания на жену. Айша украдкой наблюдала за ним и ловила себя на мысли, что у него приятные тёплые руки. Рядом с таким мужчиной чувствуешь себя в безопасности и под надёжной защитой. Ей вдруг захотелось Чтобы они с Мухаммедом стали настоящими друзьями, он кажется очень вежливым, внимательным и рассудительным. Возможно, со временем она расскажет ему о своей любви к Кемалю, и он отпустит ее сам. Тогда не придется сбегать и портить свою репутацию. У него от современные взгляды на жизнь, он обязательно поймет ее. Девушка обрадовалась и невольно улыбнулась своей новой идее. Как было бы хорошо, если бы они стали словно брат и сестра, а дружба и доверие были бы в основе отношений.